— Только на этот раз без глупостей, — спокойно проговорил имперец. — Отдай мне книгу, а потом двигай вперед. — Ты... ты следил за мной, мерзкий колдун? — простонал Леонард. — Ну да, — пожал тот плечами. — Тут полно ловушек, и я позволил тебе провести меня через них. Но сдается мне это еще не конец. Леонард оглянулся через плечо на вход в пирамиду. Да — Да-да, мой мальчик. Жестко усмехнулся имперец. Выглядел он не намного старше самого Леонарда, но сейчас юный Кроу чувствовал себя перед ним просто сопляком. «Двигай вперед и будь осторожен. Мне нужно, чтобы ты разведал путь для меня, и желательно, чтобы продержался подольше. Но сначала отдай книгу». Он вытянул вперед руку. Тускло блеснули перстни, нанизанные на тонкие холеные пальцы. В ответ Леонард лишь грязно выругался, предложив имперцу вместо книги нечто, на что тот вряд ли бы согласился. «Ну что за грубость?» — поморщился Сандро. «Слова совсем недостойные отпрыска благородного графа. Книгу, щенок!» «Попробуй возьми!» — огрызнулся Леонард и попятился в вглубь островка, держась по краю вымощенной квадратными плитами дорожки. Имперец... Спокойно следил за ним, не меняя позы. Леонард пятился дальше, ступая осторожно, будь то по тонкому льду. Ему казалось, что плиты под ногами потрескивают под его весом, а сама поверхность дорожки покачивается, будь то движимая толщей воды, колыхающейся под тонкой ледяной коркой. Каждый миг исполнился ожидание развязки, которой страшишься и желаешь одновременно. Как во время дуэли с десяти шагов, когда разворачиваешься, и успеваешь заглянуть в черный глазок пистолетного дула, которое вот-вот и зарыгнет огонь. Леонард полжизни бы сейчас отдал за возможность сразиться с черноволосом на честной дуэли, но не стоять вот так, безоружным, беззащитным, дрожащим так, будто Дева Смерти, уже обняла за плечи своими ледяными пальцами и ласково, но настойчиво тянет за собой в бездну. Пятясь, он оступился, задев одну из тумб со светящимися кристаллами и завалился на спину. Чтобы смягчить падение, пришлось ухватиться за кристалл всей пятерней. Руку, будто бы, пронзили тысячи мелких иголок, и они менее быстро распространились до самого локтя. Под весом Леонардо кристалл выдрался из крепления и со стеклянным звоном брякнулся рядом с ним на пол. По гладкой поверхности тут же пошли полоски продольных трещин. Леонард взвыл, потирая ушибленную поясницу. Сандра раздраженно крякнул. «Быстрее, щенок, не трать за зря мое время!» «Да пошел ты!» — рявкнул юноша, поднимаясь на четвереньки и укрываясь от имперца за тумбой. Треснувший кристалл лежал прямо у его ног и, кажется, тихонько, но непрерывно звенел. Леонард опасливо покосился на него, потом на Сандра, который, потеряв терпение, двинулся к нему. В руке имперца сверкнул полумесяцем клинок изогнутого кинжала. Как и сам Леонард, имперец придерживался края дорожки. Ступал мягко, бесшумно, ставя ступни в одну линию, будто шел по канату. Укрываясь от надвигающегося убийцы за тумбой, Леонард напружинился, как подкарауливающая добычу кошка. Сандра приближался нарочито медленно, поигрывая кинжалом. До него оставалось не больше пяти шагов, когда Леонард наконец выпрямился. Ладони, обхватившие кристалл, уже сплошь покрыты паутиной трещин, обожгло холодом. От более отчаяния Леонард взревел раненым тигром и, подавшись вперед, что есть силы, швырнул кристалл в грудь имперцу. Бросаясь на пол за тумбу, он еще успел заметить, как Сандра машинально вскинул руку с кинжалом, отбивая светящийся снаряд в полете. Спышка была столь яркой, что обожгла глаза даже сквозь плотно сомкнутые веки. Леонард обхватил лицо ладонями, чувствуя, как над ним полыхнуло пламя. Кожу на неприкрытой шее защипала от ожога. Под закрытыми веками плясали мутные красные пятна. Леонард, кое-как протерев глаза, выглянул из-за тумбы. Сандра распластался на квадратных плитах пола лицом вверх и стонал. Сначала тихо, будь-то бы удивленно, потом все громче, пока стон не перешел в выступленный рев, прокатившийся по пещере многократным эхом. Имперец согнулся, силясь подняться, и Леонард содрогнулся, увидев спекшиеся в уродливые колтуны волосы и бугристую багровую маску вместо лица и шеи. Глаза имперец каким-то чудом сохранил, и они влажно сверкали белком на фоне обожженной кожи. Одежда на груди плечах, животе дымилась и, похоже, намертво склеилась с опаленной кожей. В воздухе витал тошнотворный запах горелых волос и шерсти. Сандра медленно поднял к лицу скрюченные обугленные пальцы, на которых четко выделялись блестящие перстни, которые магическое пламя, похоже, не тронуло вовсе. Из торки еще один душераздирающий вопль. Леонард подобрал отлетевший в сторону кинжал перца. «Да бей!» – прохрипел тот, поймав юношу взглядом жутких глаз наполовину прикрытых красными опухшими веками с остатками ресниц. Юноша покачал головой. «Это тебе за Бенедикта, падаль!» – процедил он. «Ты будешь подыхать долго!» Под вопли обожженного он двинулся ко входу в пирамиду. Оставшуюся до него дюжину шагов преодолел медленно, шарахаясь от каждого шороха. Но либо ловушек уже не осталось, либо ему посчастливилось миновать их. Внутри пирамиды было сыро и заметно прохладнее, чем снаружи. Все пространство внутри занимала одна большая квадратная комната с возвышением в центре. Там устремлялись в потолок две толстые колонны, испеченные уже знакомыми Леонардо угловатыми рунами. Вокруг них выстроилась дюжину приземистых тумб, на половине из которых лежали светящиеся кристаллы, а на остальных какие-то покрытые толстым слоем пыли ларцы. Стены комнаты изнутри обросли тяжелыми пластами мха. С потолка бахромой свисали белесые лохмотья паутины. В центре, между колоннами, и вовсе наросло что-то невообразимое, будь то гигантский в два обхвата бурдюк для вина, покрытый слоем мохнатой бурой плесени. От него к колоннам отходило множество толстых, влажно-поблескивающих жгутов, похожих на растянутые кишки. Пахло гнилью и мускусом. По скользким от мха ступеням Леонард поднялся на возвышение. Пальцы, обхватывающие ребристую рукоять кинжала, занемели от напряжения. По-прежнему боязно было делать каждый шаг. Ловушки могли оказаться где угодно. Он поскреб кинжалом продолговатый ларец на ближайшей к нему тумбе. Под слоем вязкого влажного мха обнаружился покрытый зеленоватым налетом патины металл. Леонард попробовал просунуть лезвие под крышку и, когда это удалось, нажал на рукоять. С протяжным ржавым скрежетом ларец раскрылся. Внутри, на полуистлевшей тканевой подкладке, лежала ажурная серебряная цепь в два пальца толщиной. Плетение было великолепным. Не грубые овальные звенья, жестко сцепленные между собой, а множество тонких, крученных жгутов, переплетенных между собой в четком узоре. Леонард, отложив кинжал и вытерев взмокшие ладони о штаны, осторожно прикоснулся к ней. Приподнял, чуть растянул в стороны. Хитроумное плетение позволяло ей вытягиваться, становясь в несколько раз тоньше. На одном конце цепи располагалось крепление из трех соединенных тонкими планками браслетов и каких-то прозрачных трубок с шипами на конце. На другом – острый составной наконечник в ладонь длиной. Похоже на кистень, крепящийся прямо к предплечью. Хотя, пожалуй, называть эту удивительную штуку кистенем – сущее кощунство. Леонард вскрыл другой ларь, побольше. Там обнаружилась целая стопка полуистлевшей одежды. Судя по останкам золотых пазументов, предназначалась она для весьма важной особы. Тут же в небольшом углублении поблескивали два массивных золотых перстня, без камней, но украшенные филигранной резьбой. Леонард, недолго думая, подобрал перстни и спрятал в кармашек на поясе. Следующий ларь – книги. Несколько тяжеленных фолиантов, переплетах из жесткой кожи, с потемневшими от времени серебряными уголками. В последнем ларце лежало оружие, да такое, что у Леонарда дух захватило. Потрясающе красивый клинок. Необычной формы, из блестящего темного металла, на котором, вытравлено чем-то красным, полоса угловатых рун. Ножные пояс для них лежали рядом. Черные с серебром и крупными рубинами. Леонард не удержался и нацепил пояс с ножными себе. Осторожно поднял меч, любуясь отцветами голубоватого пламени. Отражающимися на зеркальной поверхности клинка. Завороженный хищной красотой оружия, он даже не сразу услышал шорох за спиной, опомнился, только почувствовав дрожь пола под ногами. Колонны в центре помоста начали медленно, с глухим пробирающим до самых костей скрежетом уходить вниз, исчезая в полу. Бурдюк, висящий между ними на манер матросского гамака, тяжело покачивался. Только сейчас Леонард заметил, что покоится тот на подвешенном на толстых цепях квадратном ложе. Колонны укоротились ровно настолько, чтобы это ложе коснулось пола. Последний раз скрижетнули скрытые где-то под полом шестерни, звякнули обвисшей цепи, и все стихло. Леонард, замерев с мечом в защитной стойке, не отрывал взгляда от бурдюка. Похоже, шаря по ларцам он потревожил очередной древний механизм, который привел в движение колонны. Не было похоже на ловушку, та бы сработала молниеносно, но все равно было не по себе. При ближайшем рассмотрении бордюк оказался еще более мерзким, чем показалось в начале. Из-под покрывающего его слоем мха и грязи то тут, то там проглядывала влажная бугристая поверхность, медленно пульсирующая, будто в такт едва бьющемуся сердцу. Под полом снова заскрежетали какие-то механизмы, и колонны опять пришли в движение, на этот раз медленно раздвигаясь в стороны в глубоких пазах. Жгуты, которыми бурдюк крепился к колоннам, натянулись тугими струнами, несколько с влажным хрустом оторвались, повиснув длинными шевелящимися червями. Громкий щелчок, из потолка на бурдюк обрушился длинный острый клинок, рассекая его по касательной. Траектория была высчитана с ювелирной точностью. Разрез получился длинный, по всей длине бурдюка и глубиной примерно с ладонь. Колонны продолжали раздвигаться, так что разрез этот быстро расширился, обнажая скользкую розовую плоть. Леонард, борясь с тошнотой, отступил к краю помоста. Очень вовремя, потому что под натяжением жгутов бурдюк лопнул, выплескивая на пол целый водопад скользкой красноватой жижи. Вместе с ней на помост шлепнулось нечто склизкое и бесформенное. В воздухе разлилась тяжелая кислая вонь, от которой во рту стало горько и вязко. Леонард, вскрикнув от омерзения, отпрыгнул назад. Желудок его не выдержал, и юноша согнулся пополам от выворачивающего кишки спазма. Хотя ел он давно, и избавляться было не от чего, мучительные позывы следовали один за другим, до боли в горле, до потемнения в глазах. Кое-как придя в себя, он поднял голову и с ужасом увидел, что существо, вывалившееся из бурдюка, живо. Оно имело вполне человеческие очертания, только детали трудно было разглядеть из-за в прилипшей к коже красноватой слизи. «То за мерзость!» – дрожащим голосом простонал Леонард, бросая взгляд в сторону выхода. Мерзость обернулась на звук его голоса. Оскальзываясь в луже, медленно растекающейся по помосту жижи, Гомункулус поднялся, развернулся к Леонарду, с трудом удерживаясь на дрожащих ногах. Теперь было видно, что это, ногой мужчина, высокий, со слипшимися от слизи длинными темными волосами. «Кто ты?» Борясь с очередным приступом тошноты, выкрикнул Леонард. «Кто ты?» Нечетко повторил Гомункулус с трудом раздирая слипшиеся от слизи губы. Голос его звучал хриплый и настороженно. Кое-как протерев лицо, он открыл глаза. Взгляд их был поначалу затуманен, но быстро сфокусировался на Леонарде. Выражение этих глаз юноше не понравилось. Так смотрят на таракана, прежде чем с омерзением растоптать его. Незнакомец, вскинув подбородок, прищурился. Глубокая вертикальная складка на его переносице шевельнулась, раздвигаясь в стороны, будь то тяжелые веки. Между ними оказался еще один глаз, темный, почти без белка, похожий на кошачий. Его взгляд обжег Леонардо смесью презрения и ленивого интереса. Казалось, трехглазой видит юношу насквозь. Все его мысли, желания, страхи. Леонард помотал головой, перехватил покрепче рукоять меча. Гамункулус, оглядевшись, сделал несколько нетвердых шагов по помосту и что-то спросил на незнакомом языке. Гартанном, с обилием рычащих звуков. Больше всего Леонарду хотелось бежать. Но позади был кишащий ловушками лабиринт, корчащийся от боли убийца Бенедикта и запертая потайная дверь, открыть которую будет не так просто в кромешной темноте. Придется опять выковыривать со своего места один из светящихся кристаллов. Незнакомец постепенно приходил в себя. Он нашел ларец с одеждой, и вид превратившихся в лохмотья нарядов его, похоже, не обрадовал. Он обернулся к Леонарду, снова прорычал что-то на своем языке. «Чего разорался-то?» – буркнул Леонард, стараясь не глядеть на немигающий кошачий глаз у того волбу. «Другой одежды для тебя нету». Гомункулус яростно рявкнул, сбрасывая ларец с тумбы. Покачиваясь, ринулся к другой. Обнаружил пропажу меча, и это его вконец разъярило. Леонард понял, что пора уходить. Взгляд упал на блестящую серебряную цепь, что он обнаружил в самом первом ларце. Схватив ее, он попятился к выходу. Трехглазый, заметив это, попросту зарычал на Леонарда, поволчьи оскалив зубы с заметно выраженными клыками. Кожа на его предплечьях вздулась, с влажным хрустом выпуская наружу кривые костяные шипы. Леонард, судорожно сглотнув, поднял меч, держа клинок горизонтально на уровне глаз. «Не подходи!» — выкрикнул он, продолжая пятиться. Трехглазый рявкнул что-то, требовательно вытянув руку. Узловатые пальцы были увенчаны длинными, загнутыми, как у птицы, когтями. «Обойдешься!» — огрызнулся Леонард. «Это я заберу с собой. Не нравится? Залезай обратно в свой кокон и дрыхни дальше!» Гамункулус Чуть склонив голову, слушал его голос и, похоже, даже понял сказанное. Во всяком случае, оно ему очень не понравилось. Он сгорбился, выплевывая сквозь зубы короткие гортанные слова. скрежетнул по полу, вылезшими из пальцев ног массивными когтями и бросился вперед, преодолев расстояние до Леонарда в три огромных прыжка. Леонард в последний момент отскочил в сторону, прижимаясь к стене, и трехглазый пролетел мимо лишь вскользь сорванув когтями дублет на его груди. Леонард отмахнулся мечом и, касаясь спиной стены, попятился обратно вглубь комнаты. Чудище развернулось и снова зарычало. Сгорбившись так, что пальцы рук почти касались пола, оно выгнуло спину, выпуская из хребта целый ряд треугольных костяных шипов. С каждой такой метаморфозой гомункулус все меньше походил на человека. Леонард отбросил серебряную цепь, и обеими руками перехватил рукоять меча. Когда оборотень прыгнул снова, встретил его косым наклонным выпадом, одновременно уходя с линии атаки. Чудище резко дернулось, уворачиваясь от клинка, и, оттолкнувшись от стены, прыгнуло снова, сшибая Леонардо своим весом. Юноша с трудом удержался на ногах, отступил на несколько шагов вглубь комнаты к ступеням, ведущим на возвышение. Снова взмахнул мечом, но удар получился слабым, так что оборотень отбил его голой лапой, ударив по плоской стороне клинка. Леонард попятился, отмахиваясь мечом, как дубиной. Все хитрые фехтовальные приемы, так красиво смотрящиеся во время тренировок или на дуэли, вдруг разом вылетели из его головы, выдавленные вскипающей внутри волной страха. Поскользнувшись на сгустке вонючей жижи, вывалившейся из кокона, Он потерял равновесие и завалился назад, на ступени. Трехглазый сиганул на него сверху, раскинув когтистые лапы. Леонард зажмурился. Стиснутые зубы, казалось, намертво спаялись друг с другом. Ужас сковал тело, перехватил глотку тугим обручем. Но то, что меч, юный граф, научился держать едва ли не раньше, чем вилку, сыграло свою роль. Последний миг ему удалось развернуть клинок острием к нападавшему и страшилище напоролось на него всем весом. Морда трехглазого почти коснулась лица Леонарда. Открыв глаза, он встретился с чудовищем взглядом. На несколько мгновений они оба замерли, тяжело дыша. Леонард чувствовал, как по его пальцам, стекая с меча, по самую гарду, вошедшего в грудину гомункулуса, ползут горячие липкие струйки. Глаза чудища затуманились, но взгляд был еще вполне осознанным. В нем читался безграничный ужас. Леонард, хрипят на туги перевернулся на бок, сбрасывая с себя оборотня. Дернул на себя меч, оставляя в брюхе чудище, развороченную рану в ладонь длиной. Еле переставляя подкашивающие от внезапной слабости ноги, отошел на несколько шагов. Желудок снова дал о себе знать. Мучимый спазмами, Леонард рухнул на четвереньки, с рычанием извергая из себя мутную смесь слюны, и горькой желче продолжалось это долго настолько долго что когда он наконец смог подняться чудище распластавшееся на ступенях уже затихло впрочем сейчас с закрытыми глазами и застывшей на губах мученической гримасой оно совсем не отличалось от человека костяные шипы частично спрятались под кожей чуждо и пугающе смотрелась лишь тяжелая складка на переносице которая влажно поблескивал третий глаз «Кто же ты? Разрази тебя, Хорм!» – прошептал Леонард. Приходя в себя, он прошелся по комнате, снова обследуя содержимое ларцов. Забрал с собой серебряную змею и книги. С сомнением, почесав затылок, замер возле длинного рычага, торчащего из пола в центре помоста, и до этого скрытого за коконом, из которого и появился жуткий трехглазый монстр. Наконец, мысленно воззвав к богам, пихнул его ногой. Трогать руками эту скользкую от слизи и скока на железяку не было никакого желания. Рычаг оказался тугим, так что пришлось хорошенько пнуть его несколько раз, прежде чем заржавевшая шестерня провернулась. Снова зарокотали скрытые под полом механизмы. На этот раз заходили ходуном сами плиты под ногами. Некоторые лишь чуть-чуть подвинулись, некоторые буквально ухнули вниз. Леонард не на шутку испугался, перескакивая с одной плиты на другую, прежде чем сообразил, что последовательно уходящие вниз участки пола образуют лестницу. Вскоре показался и проход, освещенный изнутри небольшими кристаллами размером с кулак. Он повертел головой, переводя взгляд с открывшегося туннеля на выход из пирамиды. Соблазн воспользоваться трудным, но уже знакомым путем был велик. Но если Леонард правильно понял назначение пирамиды, и та была чем-то вроде берлоги, где трехглазое чудище покоилось в своем коконе, то здесь должен быть предусмотрен простой и безопасный выход. Не будет же сам трехглазый топать по забитому ловушками лабиринту. Оглянувшись в последний раз на труп хозяина пирамиды, Леонард начал спускаться по ступеням.